По вполне понятным причинам жители Владивостока любят показывать приезжим свой город и его живописные окрестности. Вскоре после того, как в июне 1894 года Прей приехали во Владивосток, линдгольмы близкие друзья Смитов часто стали приглашать их на чаепитие, игру в теннис и, больше всего, на воскресные прогулки на своей яхте «Сибирь». На ней они ходили и в южном направлении, к острову Русскому, и в северном, по Амурскому заливу, на Седанку и другие пункты разраставшегося дачного района, а в 1899 и 1901 годах – в восточном, на остров Аскольд и в Находку, где располагались летние дома лентгольмов. Эти выезды на природу в компании друзей, как русских, так и иностранцев, будут повторяться до самого конца жизни Элеоноры во Владивостоке, являясь для нее пьянящим вливанием жизненных сил и отдыха. Несмотря на частые неистовства ветра, снега и дождя, пешие прогулки по самому Владивостоку тоже воодушевляют ее. В самом деле, то удовольствие, которое она получает от взаимодействия с этими стихиями, и та решимость, с которой она бросает им вызов, являются ярким воплощением как трудностей, так и радостей ее жизни в городе. Ветер был чем-то ужасным, а мелкие мокрые снежинки, когда я подставляла им лицо, были как иглы. Я безуспешно прождала трамвая или автобуса минут 15, а затем отправилась домой пешком. Ветер дул в спину, и каждый шаг был мне в радость». Даже в самые печальные годы своей жизни здесь, в середине 20-х годов, когда госпожа Прей овдовела, она по-прежнему считала краски и воздух города прекрасным тоником, который был ей необходим, чтобы чувствовать себя хорошо. «Каждый раз, когда я думаю об этом, отъезде из Владивостока, я испытываю боль распрощаться со всем, что я так люблю и чего, вероятно, я уже никогда не увижу». Амурский залив нынче утром, после дождя, смотрится подобно кусочку небес на земле. Чистейшая синева, и только на западе, на горизонте, виднеется узкая полоска кудрявых облаков. Гавань выглядит как серо-зеленое зеркало. Шанхай со всеми его удобствами и близко не напоминает ничего подобного. 24 июня 1894 года. В бухте стоят три русских военных корабля, и прошлой ночью на закате мы вышли на балкон, чтобы послушать, как военный оркестр исполняет русскую национальную молитву во время спуска флага. Это было прекрасно, и я надеюсь когда-нибудь достать ноты этой молитвы и послать их домой. 20 мая 1895 года. Мы вышли в 6 часов утра вчерашним утром. Чарли и Сара, Фред и я, и повар с туном в качестве слуг. Сибирь остановилась как раз напротив Адмиральской пристани, и мы перебрались на нее на Сампане. На борту были господина и госпожа Линдгольм, Тулли, Лола и их Ама, господин Игони и господин Исакович. Вскоре подъехали господина и госпожа Расмусен, младенец Аксель и две Ама. Потом мы отчалили. Утро было так прекрасно, что лучшего и желать нельзя. Чисто, как колокол, и солнце было очень теплым, но мы все надели наши зимние пальто, поскольку на воде в это время года было холодно. Сибирь была очень чиста и красива, у всех матросов новенькие бескозырки и униформа, и все было так чудесно, что лучше и быть не может». Был только один довольно резкий поворот при входе в Амурский залив, но в остальном все было замечательно. Какое я получила удовольствие. Я сидела почти неподвижно, упиваясь видами и каждым глотком воздуха, и ни с кем не разговаривала. Вода была такой синей, а воздух таким чистым, что мне хотелось вдохнуть его целиком, но я не могла вобрать в себя и половины. Мы добрались до седанки в 9 часов. Там нет никаких жилищ, только маленькая речушка вьется между сопок. Мы переправились на берег на шлюпках Сибири, затем прошли чуть больше мили по почтовому тракту и свернули в лес, где у реки мы нашли прекрасное местечко для пикника. Джентльмены что-то перекусили и принялись за дело. Мы расстелили на земле подстилки, чтобы сесть, а затем разложили еду и основательно позавтракали с горячим чаем и кофеем. На небольшой прогалине у самой воды повар и тун разложили костер и подвесили чайник, а затем они сложили из заготовленных камней небольшую печку, чтобы жарить рыбу. Там был пень, на котором можно было мыть посуду, и это была наша кухня. Примерно в 10 ярдах дальше в лесу была столовая и гостиная, а еще в паре ярдах от них – А устроили чудесную кроватку для ребенка, и это была спальня. Мы гуляли вокруг, собирали цветы, и какое же это было наслаждение снова оказаться в лесу. Примерно к двум часам джентльмены наловили множество форелей, а повар развел в печке огонь на углях, чтобы их приготовить, так что получился импровизированный обед с жареным картофелем и жареной рыбой и со множеством других вкусных вещей. Господин Игони, господин Исакович, Тулли, Лола и я первыми пошли назад на берег. Когда мы дошли до него, обнаружили, что дует довольно крепкий бриз. Матросы подогнали к берегу шлюпку для нас, и мы поплыли на Сибирь, которая находилась в полумиле. Мы добрались до дому около 7 часов, уставшие, но с чувством удивительной свободы и счастья после целого дня, проведенного на воздухе. 27 мая. Мы отплыли от Адмиральской пристани вчера в час дня. Общество состояло из лингольмов. Господин и госпожа... Тулли, Лола, Айны, Петра, детей губернатора с их гувернанткой, Фройлен Гирш, Чарли, Сары и меня. Менее чем через час мы высадились на острове Русском, где на берегу нас встретили доктор и госпожа Густавсен. Как только мы добрались до дома, мы выпили кофе с печеньем и сыром, а затем все отправились в сопки. На восточном склоне мы нашли очень мало цветов, но на западном были целые акры сплошных ландышей во всем цвету. Решительно невозможно было не пройтись по ним. Я собрала столько, сколько смогла унести, и все другие точно так же. А потом мне взгрустнулось из-за того, что я не могу взять для Фреда домой всю сопку. Можешь себе представить, как чудесен был воздух, наполненный ароматом такого количества этих душистых цветов. В этой части Сибири они растут диким образом и повсеместно, и сейчас на улицах их можно купить столько, сколько унесешь цент за три». Можешь быть уверена, что моя комната будет заполнена ими, пока они не исчезнут. Фред тоже очень их любит, и он был так рад тем, которые я привезла прошлым вечером. 2 июля. Было так холодно, что можно было замерзнуть. Я и вправду не понимаю, как мы могли быть так глупы, чтобы выставить вторую раму в окнах. Шубы и фланелевое белье не помогут сегодня согреться. Это самый зверский климат, который я только знаю. В июне и июле, когда во всех цивилизованных местах стоит лето, у нас противный резкий восточный ветер и прочее столь же неприятное. 2 декабря. Вчера Фред, Сара и я совершили длительную прогулку в Сопке. Мы взобрались на пике Близнецы в самом северном конце бухты. И скажу я вам, это был довольно-таки трудный подъем. С вершины мы видели целиком бухту Золотой Рог, полуостров, отделяющий гавань от Большого Амурского залива, остров Русский и вход в Новиковскую бухту, а дальше на запад целиком Большой залив вплоть до устья реки Суифун. За ними были сопки, а в долине было видно поселение каторжников на первой речке. Вид был великолепен, и мы оставались на вершине сколько могли, но ветер начал крепчать, поэтому мы поспешили домой. 5 июля 1898 года. После ужина пришел мистер Кларксон, и в 9 часов вечер был так хорош, что мы взяли два сампана на Адмиральской пристани и катались по бухте. Была полная луна, а вода была как зеркало, и это было изумительно. Китайцы гребли, но очень медленно, и мы пробыли на воде около двух часов. 15 января 1899 года. Сегодня самый холодный день. Пока. Нынешним утром было 20 градусов ниже нуля, а сейчас, я думаю, еще холоднее, чем утром. Не странно ли, что каждый год именно эта неделя самая холодная из всей зимы? Все это помнят, потому что это неделя между Русским Новым Годом и Крещением. 25 марта. Нынешним утром я ходила к Лентгольмам и обратно сразу же после завтрака. Я получила большое удовольствие, потому что дул холодный восточный ветер и шел мокрый снег. Ледокол дучий без всякого труда вальсировал на льду возле доков, и до полудня он изрисовал всю бухту, и теперь лед плавает по ней огромными глыбами. Этот конец бухты совершенно чист, и лед, который был у берега, отошел минувшей ночью, унеся с собой множество вмерзших в него сампанов, владельцы которых, китайцы, попрыгали в них и отошли тоже, а теперь, сумев освободить от льда свои лодки, медленно гребут назад от острова Русского. 30 января 1900 года. Мисс Морфью забежала на минутку нынче утром и рассказала мне о странном явлении, которое видели в небе в субботу, 27 января. Пять солнц. Это произошло перед самым закатом и продолжалось около получаса. И точно случилась сильная перемена погоды, ибо в воскресенье по улицам потекла вода и испортила санную езду по улицам, которые идут по склонам сопок. 3 февраля 1908 года. Стоит ужасно холодная зима, хотя дни становятся все длиннее. Вообрази себе, было так холодно, что на шестое, число по старому стилю, вырезали крест из льда, а служба, по случаю праздника крещения Господня, проходила в церкви. 1 января 1910 года Прошлым вечером был самый сильный снегопад за последние 8 лет. Выпало около фута снегу, и поскольку ветер был сравнительно слаб и было не очень холодно, то получился прекрасный санный путь, и Дороти с удовольствием катается туда-сюда по светланской Лошади не могут идти так быстро, как ей бы того хотелось, и она постоянно выпрашивает у отца 5 копеек, чтобы проехаться с Настей. 31 мая 1910 года. На этой неделе мы дважды очень хорошо видели комету галея хвост и все прочее. Но, конечно же, она уже была еле видна. Слишком далеко. 26 марта 1918 года. Вьюга бушевала всю ночь и до сих пор полностью не прекратилась. Улицы засыпаны снегом и им покрыто все. Никогда не видел Владивостока таким красивым и было так славно выйти и вдохнуть полными легкими такого чистого воздуха. Я ходила в перевалку к Ткаченко купить сладостей и каждый шаг на пути доставлял мне наслаждение. 2 апреля 1922 года. Сегодня чудесное весеннее утро, и только тот, кто живет возле скованной льдом бухты, может понять радость, какую испытываешь, видя, как снова блестит голубая вода. 25 ноября 1923 года. Если бы ты только видела лунный свет на снегу нынешним вечером. Собор на фоне темно-синего неба, белый снег вокруг и кресты, словно серебряные, заставляют подумать. Бог у себя на небеси, и все в мире хорошо. 4 мая 1928 года. Туман такой густой, что улица внизу едва видна, хотя до нее не более 200 футов. В утро более приятное так чудесно проснувшись, повернуться в постели и увидеть серебряные паруса сампанов, скользящих между городом и Чуркиным, меньше чем в миле от гавани, на другой стороне. Я люблю смотреть на них. А из западного окна я смотрю на Амурский залив и вижу заход солнца. 19 октября. Госпожа прой не прочь полежать больной в постели, глядя на бухту днем или ночью. Вечер в среду был так хорош. Остров Русский. Синий-черный силуэт на фоне полоски яркого бледно-зеленого неба, а остальная часть небосвода заполнена пушистыми темно-серыми облаками. Ночная гавань чудесна. Черный бархат и алмазы. Огниные гершельди, образующие серп из драгоценных камней, похожих на огромную брошь. 19 мая 1930 года. Вчера у нас был такой чудесный пикник, хотя было очень ветрено и не было солнца. Мы вышли около 11, и нам пришлось пропустить три трамвая, прежде чем подошел тот, в который нам удалось втиснуться. Было без 20.12, когда мы доехали до Конечной, в восточном конце города, и двинулись в пеший путь. Мы обошли сперва подром и все дальше-дальше по старой военной дороге, идущей на бухту Горностай. По крайней мере, я полагаю, что она туда ведет. Но я никогда не была хорошо знакома с той местностью, которая прилегает к Уссурийскому заливу. Зоопарк расположен примерно в полумиле от главной дороги, и мы добрались до него без четверти первого. «Голодные». Там была баба с самоваром, чаем и с булочками, так что мы выпили по стакану чая и съели по бутерброду, прежде чем начали осмотр. Мы ходили по зоопарку около двух часов и посмотрели много интересных птиц и животных. Пока мы пили чай, вокруг нас очень близко ходил журавль, а прямо за нами плавали в небольшом ручье три прекрасных лебедя. На некотором расстоянии был выложены камнями пруд с дикими утками. Затем настала очередь клетки с диким медведем, действительно диким. Рядом с ним было два волка. Дама, поначалу настороженная, проявила дружелюбие, и я даже чуть-чуть поговорила с нею, найдя понимание, но господин капитан был угрюм и подозрителен. Далее была лиса и клетка с фазанами. Следующий визит мы нанесли в медвежий дом из гранита, с крепко-зарешоченными окнами и проволочным забором, чтобы не подпускать посетителей к окнам. В одном из помещений был здоровенный светло-коричневый медведь с Камчатки, у которого, судя по его виду, жилищные условия вызывали отвращение. Он попытался просунуть морду между двумя прутьями, обозрел нас как нечто надоевшее, зевнул, но и запах у него из пасти, и продолжил облизывать свою огромную лапу. Потом мы видели маленькую рысь, похожую на кота переростка, енота, барсука, куницу, соболей, лис, которые выглядели куда менее презентабельно, чем в качестве мехового воротника, белок и, возможно, еще кого-то. Но птицы были замечательны. Пять огромных сов, три орла удивительно нежной окраски, конюк, сокол, коршун и разные другие.